Не дай мне с печали умереть, поедь лучше ты к Москве, нежели тебе таскаться по городам. Приедь ко мне, я тебе нечто скажу. Ох, свет мой, ох, душа моя, ох, сердце мое надселося тебе. Как мне будет твою любовь забыть? Будет как, не знаю я, как жить мне. Без тебя быть, душа моя, ей тошно, свет мой» ничто не знаю, как уже, братец мой, батюшка, свет мой, как нам тебя будет забывать. Генерал Глебов уехал в Петербург, если не с облегченным сердцем, то и без особенного сердечного надрыва. Он не был дон Жуаном, не забавлялся женщиной, как хрупкой миленькой игрушкой своей прихоти по профессии. Даже напротив, по старинному домашнему воспитанию, Он относился к подобным увлечениям замужними женщинами, а в особенности инокинями строго, до тех пор, пока не пришлось самому на себе испытать влияние человеческой слабости. Он увлекся, но вместе с тем он не мог не сознавать, что его привязанность к отверженной государыне не имела глубоких корней, не была чувством, поглощающим всю жизнь, захватывающим всего человека и в котором с наслаждением приносятся всякие жертвы. Однообразная праздная жизнь в захолустье, без подходящего общества, к которому он привык в столице, глубокое участие к страдальческой судьбе женщины, неизведавшей счастье, счастья, странная обстановка этой женщины, еще сохранившаяся ее красота, избыток всех сил, все это толкнуло его на скользкую дорожку и он скользнул по ней невольно, почти незаметно для самого себя. Очнулся он уже тогда, когда исправлять воровство было поздно. Не раз в те дни, когда он не бывал в монастыре, его мучили упреки совести за позор женщины, так беззаветно отдавшейся ему, за оскорбление святыни, за свою неверность к жене, от которой получал такие доверчивые, хорошие письма, И он давал себе слово порвать несчастную связь, но все эти упреки смывались слезами Авдотьи Федоровны. Степан Богданович не имел твердости устоять против ласковых призывов, любившей его женщины, и нередко, вслед за самыми жгучими раскаяниями, тотчас же садился в экипаж и ехал в обитель, где забывались твердые решения и раскаяния. И теперь, дорогую в Петербург, он испытывал тоже двойственное чувство. Грустил он по инокине государыне и в то же время был рад, что наконец-то все кончилось, все пойдет по-старому, забудется грех и исчезнет бесследно. Не предвидел и не рассчитывал Степан Богданович, что ничего не исчезает бесследно и что роковой судьбе Авдотьи Федоровны Суждено было губить всех, кого она любила. В Петербурге, под ласками жены и в служебных занятиях, Степан Богданович забыл об Авдоте Федоровне, но она не забыла его. Чуть не каждый день она писала к нему длинные послания, в которых описывала ему свою любовь, напоминала общие планы, умоляла торопиться их исполнением и упрекала в измене. Забыл скоро меня. Не умилостивили тебя здесь мы ничем. Мало знать лицо твое, и руки твои, и все члены твои, и составы рук и ног твоих. Мало слезами мочили мы, обливали, не умели угодное сотворить. Знать прогневали тебя чем, что пася мест ты не хватишься. Писала она едва не в каждом письме. На эти послания. Генерал сначала отвечал такими же длинными посланиями, потом постепенно уменьшавшимися, наконец замолчал, а когда для надзора за ним государа не прислала в Петербург своего верного слугу Якова, так он этого Якова настрого запретил впускать к себе на двор. Степан Богданович лично не любил государя, верил даже в его антихристово служение, но между тем... По традиционным преданиям служил ему верой и правдой. Все поручения государя во все время своего пребывания в Петербурге он исполнял с таким же усердием, с каким исполнял бы и по глубокой преданности.